А 10 апреля Кумертау Утро Мы, то есть вся группа, готовились выезжать домой В форт Джанет Наша миссия была выполнена Весь основной состав по ПВОшной части Уже был на насосной станции И теперь лишь велись работы по вывозу оттуда Всякого нужного Кроме боеприпасов и оружия, там было что брать Поездка Зиновьева на вертолетный завод была тоже успешной. Люди там были, в основном, конечно, работники предприятия, но были и просто те, кто прибился к ним. В общей сложности около 300 человек. Авдеев с главным инженером завода быстро нашли общий язык и появилось некое подобие власти. Они решили начинать с территории завода, то есть с насосной станции все собирались съезжать. Долгие проводы, лишние слезы. Наша колонна подготовилась к маршу, предварительно замародерив одну из заправок и пополнив запасы топлива, а также с разрешения новых властей прибрали к рукам с улиц города два топливозаправщика на базе КАМАЗов, в которых было по 20 тонн бензина и солярки. Просто подарок. Авдеев пообещал раз в сутки связываться с фортом, обмениваться информацией и новостями. А еще ему в голову пришла интересная идея, с помощью подготовленных и модернизированных под современные условия фронтальных погрузчиков и самосвалов начать чистить город, вывозить мертвяков к старому песчаному карьеру, заполненному водой, и сваливать их туда. «Карьер большой», — говорил он, — «много поместится. Потом присыплем. Да еще ям нароем, если надо. Основную массу этих тварей захороним, а там уж зачистим с помощью оружия город, специальные отряды сформируем». И я почему-то был уверен, что у них получится. Хваткий мужик, этот бывший военком Авдеев. «Колонна, пятиминутная готовность», — услышал я голос из Осимова в рации, когда сидел в Ниве, загруженной патронными ящиками. На пассажирском сиденье притулился РПД с лентой на сто патронов в круглом коробе. Мало ли. Инкассаторы остались в Кумертау. валеев забрался на мое место в газон, а кости и Виктор заняли места в Газели. «Влад в канале. Сваты, все готовы?» «Готовы, командир», — услышал голос Виктора в ответ. «Готовы», — доложил Петр. «Тогда ждем команды от Изосимова». «Принял». «Принял», — ответили мне из машин по очереди. И поехали. Настроение было приподнятое. Домой же вроде как возвращались. Объезжая периодически попадавшиеся по дороге брошенные машины, я задавался мыслью. «А может, все-таки домой? В смысле, в Приморье?» И тут же возникал вопрос. А смысл дергаться? По крайней мере, сейчас. Да и вообще. Как представил себе миллиард зомби китайского происхождения, так сразу волосы зашевелились. Вроде и столкновений с мертвяками было уже много, но привыкнуть к ним никак невозможно. Один этот мертвый взгляд чего стоит. А то ли писк, то ли стон, что они издают, заставляет цепенеть все тело. От следующей мысли я чуть не нажал на тормоз патроны их нужно очень и очень много возникло желание вернуться и поклянить у авдеева еще немного колонна стой раздался в рации голос из осимова спустя два часа пути оправиться перекурить и размяться глушить не стал выщелкнул скорость оставив на нейтралке и хрустнул ручником от машин к обочинам побежали люди а я встал у нивы несколько раз наклонился присел разгоняя кровь и осмотрелся Степь. Бескрайняя степь Южного Урала. Снег уже почти сошел, хотя только начало апреля, но в каналах и овражках еще попадается. Неприятный резкий ветер бьет в лицо и заставляет ежесть поднимать воротник бушлата. — Ну что, командир, по прибытию чем займемся? — подошел ко мне Виктор. — Я сначала высплюсь, а потом, чем мы планировали, с некоторым изменением в планах. — Мародерка? Да, только надо машины оборудовать. Немало сетки взяли? — Хватит, — махнул рукой Виктор. — Технику надо будет более тщательно подготовить. Да и махнем в Оренбург. Есть мысли кое-какие. Поехали дальше. Снова все еще непривычные для меня, ровные как стол степь. И я сразу с какой-то терзающей душу тоской вспомнил приморье. Сопки, тайга, море. Затерянные в распадках деревушки, облака, шапками висящие на вершинах сопок, и это желто-серые уныние за окном. За пять дней, что мы находились в командировке, обстановка в форте заметно изменилась. Прибавилось людей. Немного, но это было заметно. Периметр начали удлинять в сторону реки. Газон, Ниву и Газель припарковали за домом. Грязь и слякоть просохла, выветрилась, и теперь можно было там поставить машины без риска застрять. И Зосимов сразу помчался в совет на доклад. Петр, сославшись на усталость, побрел к себе, пообещав вечером заглянуть, а мы втроем пошли в дом, где я, сбросив с себя все на пол у кровати, завалился спать. Костя повторил за мной, а Виктор, пару минут покрутившись, пошел к отцу. Черный лохматый котяра, удивленно наблюдавший за нами с момента, как мы вошли, дождался, когда я усну, и приперся на кровать. Урча потоптался у меня на подушке, а затем улегся над головой. «С прибытием!» — громыхнув дверью, ввалился в дом Григорий Иванович, а кот с перепугу сиганул прочь, при этом оттолкнувшись лапами от моей головы. «И тебе привет, Иванович!» — я сел на кровати и посмотрел на часы. Поспал целых сорок минут. Костя, в отличие от меня, даже не шевельнулся. Сообразив, что накосячил, Григорий аккуратно закрыл дверь, виновато прошел к столу, сел на табурет, улыбнулся и, пожав плечами, сказал «Ну, извини!» В ответ я лишь кивнул и пошел к печке. «Ну, как там?» — понизив голос, спросил Григорий. «Так из Осимов уже доложил, наверное?» «Доложил. Но мне же и вас послушать интересно». «Иваныч, давай вечером. Петр, Витя будут, и мы тебе по ролям все расскажем». иванович вздохнув, согласился. «Как Никитка, как Лера?» «Нормально. Там еще несколько детишек прибавилось у них». — Да, интернат решили в один из корпусов перевести Там перепланировать немного придется. — Это дело. А то в том домишке, учитывая пополнение, сплошная антисанитария. — И я про это. — А в каком корпусе? — Третий отряд, рядом с вояками. — Хорошо, схожу, проведаю сейчас, — сказал я и налил себе чая. — А у вас как тут? — Обустраиваемся. Людей прибавилось немного. Кого патруль на трассе подобрал, а кто и сам пришел. Лукин приказал связистам на короткой волне сообщение передавать. «Ясно. Значит, все флаги в гости к нам». «Вроде того». «В целом обычные люди пришли. Из окрестных деревень есть. Несколько дезертиров прибились. Их сразу на службу определили. Несколько компаний мотаются по деревням и поселкам, волокут понемногу. В основном съестное, ну и остальное тоже». «И как? Спокойно мародерки проходят?» «Нет, конечно». И мертвяки, и конкуренты. Откуда конкуренты? Из Оренбурга. Да и в районе нашлись населенные пункты, не до конца зазомбячены. А Занково так вообще. Там ни одного мертвяка. Да и недалеко от жданова есть пионерлагерь бывший. Там что-то вроде того, что мы тут делаем. Кто там находится, точно неизвестно. Но ребята шустрые. И технику к себе тащат. И мародерские группы у них усилены кем-то из бывших силовиков. «Вот как? А пообщаться с ними?» «Совет решил, что пока не стоит». «Что, были столкновения?» «Нет, в том-то и дело. По мне так вроде адекватные там люди». «Ну, совет, сам понимаешь». Пожал плечами Иваныч и как-то скривился. «Ладно, схожу к Никитке». Поставил я на стол крошку, оделся и, поправив на поясе кобуру, спросил. «А в целом, как у людей настроение?» «По-разному». Но в основном психоз и депресняк прошел. А что вообще слышно про Оренбург? Я прихватил с полки коробку с шоколадными батончиками, и мы вышли на улицу. То, что уцелело в 23-м микрорайоне после обстрела с Донгусского полигона, теперь выжившие растаскивают. Известно о двух группировках в Оренбурге. Небольших. Одна обосновалась за Уралом в районе старых обкомовских дач, а вторая где-то на Самолетной в частном секторе. Есть еще группы, но мы о них ничего не знаем. Да, связисты перехватили переговоры у Нижнесокмарского в войсковую часть, знаешь... Иваныч, я тут 15 лет не был. Хе, не помню. Короче, это одна из частей службы горючего центрального военного округа. Топливо, железнодорожные пути, емкости и... В общем, целая война развернулась за эту часть, но скоротечная. По последней информации, там сейчас ОМОН и ракетчики все к рукам прибрали. У нас есть с ними связь. И как они? Настроены товарно-сырьевые отношения поддерживать? Пока на эту тему разговор не шел. Так, болтая с Иванычем и слушая новости форта, мы дошли до корпуса отряда. Ладно, я в совет, потом к Галиму. И это... На ужин я, значит, в столовку не иду? Да, дома поужинаем, ответил я шагнул на открытую веранду корпуса и попытался открыть дверь. Закрыто, но детские голоса доносятся из-за двери. Я постучал. Плязгнул замок, дверь открылась, и мне навстречу выплыла необъятных размеров грудь, на которой лежали очки с цепочкой на дужках. Грудь принадлежала незнакомой мне женщине, по виду так стопроцентная училка и с формами тоже необъятными. «Вы к кому, молодой человек?» Закрыв за собой дверь, спросила женщина. Эм, не мог оторвать я взгляда от очков. Тут Никита Андреев и Валерия, я к ним пришел. У нас карантин. То есть, то и есть, мало ли, грипп или еще какая зараза. Если вы еще не в курсе, но та зараза, из-за которой погиб весь мир, похоже, не терпит соседства в организме с любым другим вирусом. Откуда вам знать? Просто наблюдение. Наблюдение у него. — хмыкнула училка, нацепила очки и пристально посмотрела на меня. — Леру сейчас позову. С детьми контакт запрещен советом на две недели. Женщина исчезла за дверью, а я отошел к низкой лавочке в конце веранды и присел. Через несколько минут выбежала Лера. — Привет! Она быстро подошла, присела рядом и чмокнула меня в щеку. — Ужас! Заросший какой! — Привет! Ну, как вы тут? — А знаешь, Хорошо! В этом корпусе очень хорошие условия. Обещали еще перестроить, и для воспитателей будут отдельные комнаты. Ты теперь официально в штате воспитателем? Да, мне понравилось с детьми возиться. И я им нравлюсь. Она поправила волосы, открыв красивое лицо. Да, ты своим видом должна детей успокаивать. Как Никита? Гораздо лучше. Заикается совсем чуть-чуть. Странно, ну про тебя даже не спрашивал. А что странного? Ребенок успокоился, ты с ним, рядом куча детей. Да, я тоже к нему прикипела. Он забавный, рассудительный такой, умненький. Значит, хорошо все? Да, улыбнулась Лера. И тут лейтенант от военных в ухажеры набивается. Так не теряйся. Я и не теряюсь. Он меня вчера в наш кабачок приглашал. Посидели, поговорили. Он прямо интеллигентный такой. Вот видишь. И в условиях апокалипсиса можно найти выжившего интеллигента. «Ладно, вот детей угостишь», — отдал ей коробку. «Пойду прогуляюсь по территории, посмотрю, что новенького тут наворотили». «Пока», — снова чмокнула меня Лера, хапнула коробку и, покачивая обтянутыми узкими джинсами-бедрами, направилась к двери. Но потом остановилась и сказала, «Карантин, может, раньше снимут? Я к тебе сразу забегу, скажу». «Спасибо». А форт претерпел ряд существенных изменений. Вояки со всем своим хозяйством неплохо обжились. В западной части форта новоявленные фермеры готовили несколько единиц сельхозтехники. Строились еще две вышки на периметре. На столбе у клуба завис какой-то мужик, с проводами разбирается. А у административного здания метет дорожку какой-то мужчина. Люди постепенно устраивают свой быт, как могут. Мимо прошли и поздоровались двое парней из Осимова с красными повязками на руках. Внутренний патруль. И правильно. Мало ли что. И люди есть новые, и вариант, что кто-то умрет от инсульта или инфаркта, а потом обратиться и пойдет жрать живых, тоже присутствует. Я направился к кабачку Толика, который разместился в какой-то хозяйственной постройке недалеко от здания бани. Желтой краской на стене было лаконично написано «У Толика». Уже подходя к двери, я услышал ругань за дверью. Кто-то верещал противным женским голосом. — Одну пойлу. Устроили тут, понимаешь? Нет, чтобы детям чего привести Да у меня вообще-то не детское заведение, — послышался несколько остеренный голос Толика. — Вот именно. А должно быть для всех. — Подождите. Я сам решу, что и для кого. Вы тут три дня всего, а шуму от вас и претензий уже все наслушались. — И еще больше услышите. Я пожалуюсь в совет. — «Что за шум? А драки нет!» — вошел я в дверь. «Вот, посмотрите!» — сразу обратилась ко мне женщина, чем-то напоминающая шапокляк, с мужской стрижкой и в спортивном костюме, поверх которого было надето драповое пальто. «Я зашла, думала перекусить. А тут, кроме выпивки и идиотских чипсов, нет ничего!» «Привет, Толик! Дай пивка баночку!» — пропустил я ее реплику мимо ушей и присел на ящик у барной стойки из двух длинных досок на проржавевших металлических бочках. «Молодой человек, вы меня слышите?» «Перекусить это вам в столовую», — ответил я. «А тут, да, питейные заведения». «Ужас какой! ну до ужина еще далеко, а у меня хронический гастрит. Мне необходимо что-нибудь съесть». «Простите, но если вы не заметили, то пару недель назад мир полетел под откос, и придется терпеть неудобства». «Неудобства? Мы пришли сюда в надежде, что тут о нас позаботятся?» «Кто?» эм, эм, А...» Немного растерялась шапокляк от моего вопроса. «Совет? Это же власть?» «В некотором роде, да, власть. Но в пределах нашего забора. И эта власть установила определенные правила. Вы получаете суточное удовольствие?» «А вы вообще кто?» «Человек». Я потянул кольцо. Банка вспенилась. «Такой же, как и вы. Так вы получаете суточное удовольствие?» «Да, получаю. Но мне мало». «Это вас спасет?» Я достал из кармана брюк «Марс» и протянул женщине. «Толя, чаю налей женщине!» «Спасибо!» Шипоклек взяла батончик, присела на ящик рядом и заплакала. А Толик молча начал соображать ей чаю. «Вы откуда сюда пришли?» спросил я спустя пару минут, когда она описала батончик. «Из Оренбурга. Приехали, увидели вывеску. Там чистота была написана. Муж связался с местной администрацией». «Понятно». Тогда вы должны понимать, что администрация делает все, чтобы это место было лучше, чем то, во что превратился Оренбург. Ну и администрация, если уж приглашает людей, то должна нести ответственность? Снова стала закипать женщина. А тут и не держат никого. А ответственность? Она распространяется только на безопасность и на то, чтобы дать приют выжившим. А уж дальнейшая судьба в их собственных руках. Женщина ничего не ответила, лишь хмыкнула и пошла к двери, возле которой задержалась и бросила. «И на администрацию найдем управу!» «Клара Цветкин, для...» — буркнул Толик, когда шипокляк, хлопнув дверью, вышла. «Достала всех уже!» «Серьезно? И чем же?» «Это завгурану Ленинского района. В первый же день решила построить Григория Ивановича. А тот ее послал?» — догадался ее. «Ага, открытым текстом». Ей сначала предложили в местный приют пойти. Ну, с детьми там, чтобы возиться. Это не мой уровень, — заявила она. Понятно. Ну, оботрется, об реальность бытия. Шум от нее много, — поморщился Толик. А ты просто пивка выпить зашел? Или как? Или как? Надо еще что-нибудь. Мы машину подготовим и рванем, наверное, в Оренбург. Конечно, надо. Ассортимент прежний, как сказала эта... Шапокляк? точно смеялся Толик. «А я все думаю, на кого она похожа?» «Да. Найдете пойлы и Курева? визите Заберу». «А как предыдущая поставка?» Пфф, «Так заканчивается?» «И это, Влад, у вас есть конкуренты. Позавчера с Каргалы мне привезли два ящика водки». «Это ребята на Скоровской буханке?» «Ага, они». «Познакомился?» «Нет. Все как-то не было времени». «Нормальные парни. Молодые, правда. Немного безбашенные». И вот, думаю, это тебя устроит в качестве расчета за предыдущую поставку. Толик извлек из-под брезента в углу помещения два цинка 7,62х39, поставил их один на другой, а сверху положил три РГД-5. Устроит. А откуда? Ваяки. Это, считай, мои основные клиенты. Бизнес пошел? А что теряться? У меня в Оренбурге два бара было. Только начал на ноги вставать. А тут эти зомби. Мне нравится это занятие. Стоять за стойкой. Разные люди, разные истории жизни. Раньше даже записывал самые интересные. Хотел книгу написать. Представляешь? Здорово. Ты это не бросай. В смысле записывать. Мало ли как все дальше сложится. И ты напишешь какие-нибудь хроники форта Джанет. Хм. Ну, напишу, не напишу. А название я запомню, что ты подкинул. Улыбнулся Толик. Пользуйся. «Ладно, как будет, что для тебя, так сразу заскочу. Или Виктора отправлю. Что с меня за пиво?» «За счет заведения и в благодарность, что избавил меня от этой шапоклячи. Ну, бывай». Десятое апреля. Форт Джанет. «Нихрена себе, как туго!» Виктор пыхтяп пытался взвести затвор ДШКМ после того, как мы очистили обе шайтан-машины от смазки. Разобраться с крупняком нам помог дед Галим. Кто бы подумал. А он, оказывается, служил танкистом на Т-55, и РПД ему был знаком. С ним тоже помог. Галим показал нам, правда, сам с трудом вспоминая, как и что, Но в любом случае это не методом тыка разбираться. В четыре патронных короба сложили снаряженную ленту, по 50 патронов в каждой, после чего Витя аж подпрыгивал, как хотел пострелять. «Вечером к реке съездим, попробуем. Надо проверить все это железо», ответил я и покосился на сложенные у стены ящики с патронами и арсенал, который мы втроем перечистили и проверили. АКМы после чистки и более пристального осмотра пришлось опять сортировать. По-настоящему путевых автоматов оказалось только три. И стволы нормальные, и ОСМ без дикой выработки. Отстреляем еще, проверим. А РПД порадовали. Все три просто в отличном состоянии. Во всяком случае, визуально дефектов не выявили. Да и вообще, мне этот ручной пулемет понравился. Относительно легкий, удобный предохранитель и какой-то простой весь, как лом. Григорий Иванович с симптомами бодуна с утра ушел в совет. Впечатлился Иваныч нашими рассказами вчера за ужином и налегал на алкоголь. Особенно Витя поспособствовал. Тем еще оказался рассказчиком и пантомимом. Я приглашал и Андрея на ужин, но он отказался. Был с сестрой. Смерть Михаила подкосила женщину. После обеда занялись машинами. Точнее, сначала решали, какую машину готовить под поездки на мародерку. С одной стороны газон вместительный, а с другой форт легко бронирован, более маневренный, и при этом достаточно тяжел, чтобы распихивать бампером зомби. Место под груз в нем тоже высвободилось за счет снятых сидений. «Все-таки предлагаю Форда». Я открыл боковой аппарель и еще раз критически осмотрел салон. Рация уже стоит, спасибо воякам. В люк удобно вылезти, встав на сиденье А в газоне надо какую-то люльку городить под это. Опять же расход топлива. «Ну, расход — это важный аргумент», — согласился Костя и полез в салон, что-то рассматривая на полу. «Станок ДШКМом можно закрепление снятых сидений закрепить». «Зачем? Сюда тогда толком груз не сложишь». «Вот здесь», — Костя распахнул задние двери, — «по бортам можно сделать коробы из досок. Груз в коробы, и станок нормально встанет». «Надо примерить, в общем, закроются ли двери со смонтированным на станке пулеметом». «А может, крупняк на крышу?» — предложил Виктор. «Нет, крепление или вертлюк выдумывать. Проще с РПД высунуться». «Хорошо бы БРДМку найти», — вздохнул Витя и уселся на порог салона. «А кормить его?» — сказал Костя. «Кормить?» — задумался я. «Нам вообще надо насчет своего склада ГСМ подумать. Совет ли вояки пока может и поделиться, но посевная, уборочная, вывоз всякого нужного из окрестных деревень...» Топливо быстро кончается. А спроси у Изосимова, что там в их части осталось. И, может, скатаемся да посмотрим пристальнее? Периметр, ответь с взялся я за рацию. На связи. Командир далеко. Изосимов в канале, что хотел? У себя? Да, в караулке. Поговорить надо. Через полчаса подъедем. Принял. Жду. Арсенал Банановой Республики, как назвал его Костя, мы быстро перетаскали в форт прихватили пару цинков, погрузились в машину, и я порулил к КПП. Изосимов рассказал, что особо тащить с их частью уже нечего. То, что можно было вывести уже вывезено. «А бочки?» «Так прокатитесь помех участкам в деревнях, насобирайте. Но лучше топливозаправщик поищите». «Ладно, подумаем. Мы это, вверх по Ингизу поднимемся, вооружение пристреляем. Давай позже постреляйте». И посмотрел на часы. Через час Лукин с кем-то из Совета собирается к ракетчикам ехать. Встреча у них там, на высоком уровне. Ага. А не опасно ехать? БТР и выстрел с ними поедут. Да и почистили ракетчики окраины. А по западному шоссе их патруль периодически курсирует. Ясно. ну мы пока доедем, пока подготовим оружие и зарядим. Я на связь выйду, сообщу. Договорились. дум тум тум Громогласно, с металлическим звуком, Дэшака-М, установленный на станок, отстрелял первые несколько патронов. Вся конструкция с патронным коробом, бронещитком, станком и, собственно, самим пулеметом была невероятно тяжелой. Хотели немного переставить, когда все собрали, да чуть пупок не развязался. Отстреляли ленту, каждый по несколько коротких очередей. Оружие впечатлило. Разброс, конечно, ощутимый, но дистанция, на которую мы стреляли, далеко в степь, была километра два с половиной, может, чуть больше. На полкилометра ДШКМ лупил куда надо. Одинокое сухое дерево размолотили до пенька. Использовать данное оружие против зомби не собирались. Это скорее аргумент для братвы, которая, по слухам, стала появляться на дорогах, нападая на машины мародеров. Ну или мутанта на фарш пустить тоже подойдет. Постреляли из РПД и из АКМов. Один РПД плевался неимоверно и клинил. Отложили его. Те три АКМ, что мы отобрали себе как штатное оружие, Отстрелялись безукоризненно. Остальные даже пробовать не стали. Пойдут в обменный фонд. Когда ствол ДШКМа остыл, сняли остов пулемета со станка и поставили на его место другой. С ним тоже не возникло никаких проблем. Шарашил громко, без затыков и на дистанцию до 500 метров достаточно точно. — Сваты периметру! — раздался в рации голос Изосимова. — На связи. — Вы там с крупника что ли, долбите? — Ого! А взяли где? ПВОшники подарили. Понятно. И много подарили. Эм, ладно, давай в эфире не будем. Задержитесь на КПП, когда вернетесь. Хорошо. Вымогать будет, чтобы на НП поставить. У них два утеса только. Один из них постоянно на выстреле тягают, сказал Костя, связывая отбракованный автомат ремнями. Похоже, согласился я. А чего он тупил-то? Не до этого было. Сам же видел, как он скакал, как в одно место ужаленный. — Ага, видел. Ну, может, на взаимовыгодных условиях и поделимся. — Ты за рулем, ты и поворачивай, — пожал плечами Костя, вспомнив старый анекдот. — По мне так нам троим и одного крупника хватит. — Да, наверное, ты прав. — Ну что, разбираем, Шайтан, машину? — Давай. Да надо подумать, как его крепить. — А вот сейчас будем разбирать, станок в лафетный вариант сложим и посмотрим. Может, и думать ничего не надо. Просто колеса привязать стальной проволокой к креплениям снятых сидений, и все. В лафетном варианте собранный станок с пулеметом поместился в форт, как там и был. Эдакая мародерская тачанка получилась. Распахнул задние двери и дави на гашетку. Не оглохнуть бы только. Поехали обратно в форт, обсуждая по дороге, как и что теперь надо переделывать в салоне машины. Решили открутить оставшиеся в салоне единственное трехместные сиденье и разместить его вдоль борта. Место для стрелка из люка в крыше придется тоже переделывать. Хоть ящик какой градить, чтобы ногами вставать на него. Также по бортам нужно придумать что-то вроде анкеров, чтобы и груз скрепить, и оружие. Еще необходимо что-то придумать с задними дверями, как их открывать и закрывать, не имея возможности подойти к ним быстро из-за стоящего на полу монстра калибром 12,7. И как вы их развели на железо? Изосимов не сводил глаз со смотрящего на него ДТК из открытых дверей Форда. — Никак. Просто попросили. А они нежадными ребятами оказались. — Ну что, поделишься? — Изосимов, прищурившись, посмотрел на меня. — Поделюсь. Но будешь должен. — Нет, я не люблю оставаться в должниках. Поэтому говори, что хочешь, взамен. — Идем, присядем. — я кивнул на лавку у КПП, а потом сказал Косте и Виктору. «Ребят, занесите второй крупняк в караулку». «И? Что хочешь?» Изосимов проводил глазами Виктора и Костю, которые поволокли пулемет в караулку. «Нам нужен бронетранспортер. Ты ведь и на совещаниях присутствуешь. Знаешь, где что у вояка по области осталось? Ну и вообще, Володь, намекнул бы, где пошукать». «И все?» «Ам... ПНВ нам еще надо». «ПНВ могу пару подогнать». Те что, с кирпичом на кабеле и к танковому шлему идут? У меня ребята ночью на вышках с такими стоят. Устроят? Вполне. А что касается брони... Тебе ведь не танк нужен, я правильно понимаю? Выстрел был бы в самый раз. Раскатал губу, хмыкнул зосимов Хотя... Есть вариант. Но там уж сами корячиться будете. Единственное, прикрыть смогу в зоне нашей ответственности, так сказать. Говори. Идем в караулку. На карте покажу место. До позднего вечера провозились с машиной, не без помощи Петра. Он просто в гости зашел, но ну, мы его бессовестно привлекли. А ему только в радость, если честно. Только когда мы на веранде уселись ужинать, Петр сказал, что у него к нам тоже дело есть. Он собрал себе бригаду рукастых мужиков, пока только троих. Предстоит задача метаться по трассам, поселкам и собирать технику для его мастерской. А с оружием у них проблемы поделились с ним сразу и стволами, и патронами. От нас не убудет, а пётр ценный в новом мире кадр, и дело его не менее ценное». 11 апреля. Форт Джанет. Утром дежурный по радиоточке в здании администрации через матюгальники на столбах оповестил всех жителей форта. «Граждане, в 10.00 объявляется внеочередной народный сход. Всем, не занятым на службе и в нарядах, явиться в клуб для обсуждения сложившейся ситуации». «И что у вас там сложилось?» — спросил я у собирающегося в совет Григория Ивановича. Он пришел вчера поздно, все уже спали. «Есть новости от ракетчиков по обстановке области и в целом по миру. Что-то мне подсказывает, что все больше плохие. Откуда хорошим-то взяться? И одну пару положительных моментов все же есть. Вы обязательно все приходите», — сказал Иваныч и, накинув бушлат, вышел из дома. Люди медленно тянулись к клубу, а я сидел у окна пил чай и наблюдал вот пошла бабушка в вязаном берете и сереньком пальтишке та самая что была в камазе андрея и можно сказать одна из первых поселенцев форта в развалочку прошел взвод вояк непечатая шаг и безтревой песни за ними несколько человек которых я вообще сейчас в первый раз увидел да народу прибавилось все домики заняты корпуса почти все заселены и, казавшийся достаточно большим лагерь, теперь был заселен очень плотно. также и военный сектор, с его складами, палатками и техникой, склады материальных ценностей совета, да и у поселенцев прибавляется на мародериного барахлишка. Немногие, ну и есть люди, периодически выезжающие из форта за добычей. У нас вон целый автопарк за домом, а сам дом уже превратился в склад Рав. Ну что, поели? «Идем — Идем, — спросил я и погладил лежащего рядом на подоконнике кота, который уговорил на завтрак половину рыбной консервы и теперь, прикрыв глаза, урчал, словно прогревающийся дизель. — Пошли, — ответил Виктор и, закинув голову, потряс кружку, чтобы ягоды смородиного варенья, которые он использовал вместо сахара, сыпались ему в рот. Костя поморщился, словно предвкушая долгие дискуссии порцебрания, обулся и, поправив кобуру на поясе, стал одеваться. Места всем не хватило. К нашему приходу все кресла в зале были заняты, и люди стояли вдоль стен, между рядами. Я заметил Валерию. Она меня тоже, и кивнула, здороваясь, а потом наклонилась к стоявшему рядом с ней лейтенанту, который по-свойски так держал ее за талию. Что-то сказала ему на ухо. Тот нашел меня глазами и тоже, кивнув, поздоровался. Парень, к слову, был здоров, просто слепок спокойного Михаила, сотрудника ЧОП-СВАТ, который погиб, защищая веренную ему территорию и людей на ней. Попрошу тишины, прозвучал усиленный откуда-то взявшийся аппаратурой голос Лукина. Зал был уже полон, и люди, перестав заходить в набитый битком клуб, стали скапливаться у распахнутых окон клуба. На небольшой сцене, за несколькими составленными столами сидели Лукин, Андрей Иванович, лысый адвокат, Дед Галим и спица Ольга. «Для тех, кто меня еще не знает, я Лукин Анатолий Сергеевич, начальник гарнизона...» эм, Лукин замялся, а потом сказал. «Начальник гарнизона форта Джанет. Уж так получилось, что место, где мы с вами живем, называется так». «А почему?» — пустил петуха какой-то юнец из середины зала и тут же получил подзатыльник от кого-то из старших рядом. «Потому что?» — все же ответил Лукин. итак Как вы все заметили, за прошедшую неделю нас стало значительно больше. Никто на земле, на улице не спит. Дождавшись, когда одобрительный гул, подтверждающий, что никто не обделен жильем, закончится, Лукин продолжил. Кров, минимальный суточный паек, стрелковое оружие и безопасность — это все, чем мы можем обеспечить поселенцев. В зале установилась тишина. А мне даже стало интересно, что же такого произошло, что Совет решил торжественную речь доверить Лукину, дабы не было у народа иллюзий и желания побузить. Вижу, что слова мои многих огорчили, но это так. Во всяком случае, на данном этапе это тот максимум, которым мы можем вас обеспечить. В других местах намного хуже, поверьте, к этому я еще вернусь позже. «А как же власть? Закон? МЧС, наконец!» Словно прыщ на ровном месте вскочила посреди зала шапокляк, с которой я столкнулся в кабаке у Толика. В зале и на улице загудели. «Тишина, пожалуйста!» — поднял руку Лукин. «Теперь слушаем и не перебиваем. Наши связисты и связисты ракетной части, что располагается в Росташах, смогли связаться с некоторыми войсковыми частями и учебными центрами. Теперь все новости будут поступать только в процессе обмена информацией. Итак, то, что вы все знаете из новостей по радио и телевидению, пока они поступали и пока действовал интернет, это только верхняя часть айсберга. Вы в курсе, что мир охватила эпидемия неизвестного вируса, превращающего умершего человека в живого мертвеца с одним-единственным инстинктом – жрать людей? А теперь информация, выяснившаяся в процессе развития эпидемии и полученная от других выживших. Уничтожить мертвяков можно, лишь разрушив их мозг. Пока это единственный проверенный способ. Но поговаривают, что и удар током их тоже вырубает. Окончательно или временно, пока не выяснили точно. И еще докладывают, что низкие температуры заставляют зомби впадать в состояние сродни зимней спячки. При таком раскладе их проще уничтожать. Осталось дожить до зимы, тогда можно будет проводить зачистки, если на это хватит сил и средств. Самое главное, вирусом заражены все, и это факт. Эта зараза переносится воздушно-капельным путем, через кровь и слизистые поверхности. Известны случаи заражения в результате совсем мелких царапин. В этом случае перерождение происходит дольше от суток до полутора. Также факт, что этот неизвестный вирус вытесняет другие вирусы из организма. Это выяснилось путем наблюдений. Биологическая смерть человека после укуса наступает в течение примерно двух часов, иногда больше, иногда меньше, и означает его перерождение в мертвяка буквально в течение пяти-семи минут. В результате сначала зомби или переродившиеся медленные, тупые и неповоротливые. От них можно убежать. Главное, чтобы они не зажали толпой. Затем, получив материал для дальнейшей мутации путем поедания живых, они становятся более быстрыми и, я бы сказал, умнеют. «А если успеть перетянуть конечность выше места укуса и ампутировать?» спросили из зала. «Теоретически, но только теоретически, такая возможность есть. По таким случаям информации не было. Еще докладывают о том, что зомби иногда применяют для нападения палки, трубы и прочие тяжелые предметы, попавшиеся под руку. Также они начинают избегать опасности, прячутся. Еще встречаются мутанты. Это очень опасные твари. Могут сбиваться в стаи и охотиться. Насколько стало известно, Эти мутанты появляются в результате поедания мертвяками плоти умершего, но еще не переродившегося человека. У большинства мутантов в их э, э, голове нет мозга. В процессе мутации он как-то смещается в небольшое утолщение на шее, сзади, покрытое толстой кожей. Уничтожить мутанта сложно. Рекомендуется сначала лишить его возможности двигаться, а потом разрушить мозг. Животные, они тоже могут становиться мертвяками. Почти весь домашний скот. Но этот вопрос еще стоит изучить. Однако жвачные и прочие травоядные мутации не подвержены. Это тоже из наблюдений. «А власть?» — снова выкрикнула Шапокляк. «Власти больше нет. Нет государств, нет крупных городов, деревень, поселков». Есть предположение, что погибло три четверти населения нашей страны, и это еще очень оптимистично. Остается констатировать, что теперь преобладающая на нашей планете популяция – это зомби. Скоро будет более точная информация по Оренбургской области и Башкирии. Соседи из Кумертау обещали провести разведку с воздуха. И еще. Так как нас окружает большое количество маленьких деревень и поселков, предупреждаю, самый опасный мутант — это переродившаяся свинья. На днях группа разведки ракетчиков столкнулась с несколькими такими тварями. Почти вся группа погибла. Лукин замолчал, что-то шепотом спросил у Иваныча. Тот кивнул и стал внимательно высматривать кого-то в зале. Встретился со мной взглядом. «Влад, вы же сталкивались на зачистке с этим э, свиным мутантом?» спросил Иваныч, нагнувшись к микрофону на столе. «Да, все повернулись ко мне. Опасная тварь, килограмм под двести. Хоть и немного медлительная, но дури в ней». Мордость так долбанула в поленицу, что та разлетелась. Пасть, как у крокодила. Человека перекусит моментом. «Вот», — снова взял слово Лукин, Поэтому те, кто отправляется на сбор ресурсов, то есть мародерку, как это уже называют, делает это на свой страх и риск. Конечно, служба охраны периметра всегда на связи, и можно запросить помощь. Но не факт, что эта помощь успеет. «И как же вы нам теперь предлагаете жить?» Снова вскочила Шапокляк. «Еще раз для тех, кто в танке», — поиграл жалбаками Лукин. Совет форта предлагает убежище за охраняемыми стенами. Есть возможность, пока есть возможность организовывать питание, есть что-то вроде детского сада, на территории комендатуры есть санчасть. Это все, во всяком случае, на данном этапе. Можем помочь с пассивным материалом. Есть много семенного картофеля. С северной стороны форта находятся распаханные с осени поля. Занимайтесь. Несколько семей уже объединились в фермерские хозяйства. «Я же не фермер!» «Я знаю, кто вы. Уже наслышан». «Вам было предложено место воспитателя. Вы не захотели. В чем проблема? Найдите себе занятие, которое вас прокормит. Сопли вам никто подтирать не будет». Шапокляк, надувшись, опустилась на место, что-то бубня себе под нос. «Анатолий Сергеевич, а как с инструментом быть?» «Я согласен вот с мужиками землю взять», — встал пожилой мужчина. «С инструментом решаем вопрос. Поисковые группы этим занимаются. Думаю, к моменту, когда земля оттает, мы решим вопрос. Возможно, будет сельхозтехника. Но тут проблема с топливом. На первое время можем помочь. Дальше вам самим придется решать». Лукин помолчал и добавил. Вся предпринимательская деятельность на территории форта будет облагаться налогом в четвертую часть от прибыли. «Немного!» — выкрикнул кто-то. «Нормально!» — встал с первого ряда крепыш в охотничьем комбинезоне, но в черном морпеховском берете. «Я в наряде сутки через сутки и охраняю вас всех, считай, за еду». «А в какой, простите, денежной единице будет выражаться этот налог?» — последовал вопрос от женщины, сидящей рядом с нами. «В натуральной», — ответил Лукин. «А какой курс у банки тушенки относительно упаковки женских прокладок?» Не унималась женщина, а по залу пошли смешки. «Вы, простите, кто?» — улыбаясь, Андрей наклонился к микрофону. «Надежда Андреевна, я. Филимонова. А по профессии?» «Заведующая одного из филиалов Сбербанка». «Замечательно. Нашли уже чем заниматься?» «Я только три дня тут. Нет, еще не придумала. Подойдите после собрания, у нас есть для вас работа». «Хорошо», — женщина пожала плечами и села на место. «Так, отвлеклись мы что-то», — Лукин почесал затылок и продолжил. «Мы сейчас ведем переговоры с группами выживших. По их результатам мы обязательно еще раз соберемся. Скажу сразу, что с ракетчиками уже есть определенные договоренности. Их патрули частично контролируют пригород Оренбурга с северо-восточной стороны». Частоты для связи у нас есть, так что, кто соберется на мародерку, пусть обязательно получит инструкции у капитана Изосимова на КПП. Что касается Оренбурга, это город мертвых, и его восточные окраины частично разрушены в результате идиотских и панических решений группировки, что разместилось в Донгузе. В самом Оренбурге есть несколько групп выживших, с одной из них есть связь – это управление ФСБ по области. Там около 30 силовиков с семьями и примкнувшие к ним горожане, всего около 100 человек. Они хорошо забаррикадировали внутренний двор. В общем, есть в районе старого города Островок, где можно укрыться в случае чего. Их чистота тоже у Изосимова. Сразу объявление для всех, кто планирует поездки на мародерку. Во избежание эксцессов в эфире опознаваться как группа из форта Джанетт. «А что сейчас самое необходимое для форта?» — встал парень, молодой совсем, лет двадцати, не больше, в спортивном костюме, в короткой кожаной куртке и в выцветшей светло-зеленой бандане из армейской медукладки. «Дима, самое необходимое — это медикаменты и топливо». сергеевич нам бы патронов». «Будут вам патроны», — ответил Лукин и как-то странно посмотрел на меня. «Прикинь, это, походу, наши конкуренты», — прошептал мне Виктор. — Пока мы в Башкирии типа интернациональный долг выполняли, они уже с Лукиным тут спелись. — Ишь, как по-небратски Сергеевичем его называют. — Ведь не гунди, — ответил я, — пока у нас нет дефицита в патронах. А потом мы медленно спустимся с горы и... — Не понял, с какой горы. — Потом расскажу. Костя, услышав фразу «спустимся с горы», только хмыкнул. — Опять же, они спелись с Лукиным, а у нас боевое слаживание с Изосимовым и его ребятами. «Как ты там говорил у шерифа порой власти больше чем у мэра чуть толкнул я плечом виктора ну да тут у нас конечно козырь улыбнулся витя еще объявление, можно сказать самое важное снова заговорил лукин в целях безопасности выживших штабом ракетной армии предложено всем объединяться под их начало и управление так мы решим многие вопросы которые в одиночку нашему поселению не под силу что конкретно это нам даст Кто-то спросил из зала. Первое. Продовольственная безопасность. Второе. У ракетчиков хорошо оборудованная санчасть, и их группы работают по вывозу медтехники и лекарств из медучреждений города. Собрание продлилось еще около часа. Совет в основном озвучивал для новых поселенцев уже очевидные для нас вещи. Когда официальная часть закончилась, мы отправились к себе А недавно прибывшие поселенцы потянулись к сцене решать, как говорится, социальные вопросы. До вечера занимались машиной, готовили снаряжение, оружие и боекомплекты. Затем я пошел на поклон к Петру, без чего наша завтрашняя поездка может быть не такой удачной. Да что там, может быть и вовсе неудачной. Нам предстояло попасть на территорию ремонтной базы пограничного управления, где в ремонтных боксах стоял выстрел. По словам Изосимова, техническое обслуживание было закончено за исключением снятого заднего моста петра я застал за строительством он и его трое помощников пока не стемнело торопились закончить с кровлей большого навеса рядом с хозяйственными сарайчиками лагеря о вот и помощь петр передумал слезать с лестницы влад вон из той стопки подай лист шифера осторожно только листы старые и с трещинами не поломай я аккуратно подал шифер петру а он передал его дальше молодому парню, который раскорячился на брусках перекрытия. Пока стемнело, с кровлей было закончено, и Петр, удовлетворенно оглядывая плоды своих трудов, сказал. Пришел позвать в поездку? Да. Что-то связанное с техникой? Надо будет прорваться через зазамбяченный район на территорию Римбазы, найти в боксах выстрел, поставить на место мост, все проверить и уехать с этим выстрелом. Ни хрена себе, посмотрел на меня пётр А если быстро не получится поставить мост и все проверить? Значит, заночуем в боксе. Заночуем? Да. В боксе? Да. Влад, ты в своем уме? А если мутант? Или два? Загоним в бокс форт, он легко бронированный, пересидим ночь в нем. Хм, знаешь, я боюсь. Влад, вот честно, досмотрелся, что -то творится в Кумертау, в Ренбурге так, наверное, вообще жуть, сколько их. «Римбаза в промышленном районе. Недалеко только частный сектор. Много мертвяков быть не должно. Тогда оттуда еще доехать надо. Мне больше не к обратиться за помощью», — вздохнул я. Петр задумался, походил взад и вперед, остановился и сказал. «Из газона инструмент надо взять. Потом...» «Жидкости там слиты?» «Не знаю. Скорее всего. Тогда надо по пути посетить автомагазин». «Хорошо». — Пойдем тогда к нам на ужин, проработаем маршрут. — Мужики, заканчивайте и ужинайте без меня, — сказал Петр, снял с гвоздя на столбе бушлат и, накинув его на плечи, добавил, уже обратившись ко мне. — Ну, пошли ненормальный. Засиделись далеко за полночь. Маршрут теоретически был проработан. На карте города были отмечены автомагазины, заправки, сразу пометили несколько вероятных маршрутов. В форт был уложен инструмент — Рюкзак с едой и водой, несколько цинков с патронами, сумка патронов к гладкому. Все было готово. Петр ушел к себе, можно ложиться спать и настроиться на поездку. Страшно. Но вариант заиметь выстрел в собственное пользование не давал покоя. Форт рано или поздно начнет сыпаться, а выстрел — наша железка на базе КамАЗа. 12 апреля. Форт Джанет. Выехали на рассвете, задержавшись у Изосимова. Он немного подкорректировал наш маршрут по своим данным об обстановке на дорогах и в пригороде, а также вручил мне два танковых шлема с закрепленными к ним ПНВ. А еще пообещал, что предупредит патруль ракетчиков, что катаются в пригороде. День обещал быть жарким, на небе не облачко, и над степью поднималось яркое солнце. Петр отобрал у меня руль и наслаждался управлением мощным, тяжелым, но в то же время послушным микроавтобусом. Я сидел впереди на пассажирском сиденье Витя грел уши на эфире, а Костя с ничего не выражающим лицом смотрел в окно и, похоже, дремал. проскочили Майорское. Село расположено практически на Уфимской трассе и было зазомбячено в первые же дни катастрофы. Несколько дворов сгорели. Мертвяки, которые находились недалеко от трассы, словно пробудившись, оживлялись и медленно двигались на шум машины. Да так и оставались стоять на дороге, глядя нам вслед, покачиваясь и перетаптываясь. «Надо подкинуть идею в совет. Село небольшое, мертвяков можно зачистить», — не отвлекаясь от окна, сказал Костя. «Скажу Иванычу, пусть он подкидывает». «Продукт впади по погребам у деревенских», — сказал Петр, покосившись в зеркало заднего вида. Проезжая татарскую Каргалу, прибавили скорость. Зомби много, реагировали на шум быстро. Выскочили на мост. «Смотрите-ка, а машины будто специально кто растащил, чтобы на скорость мост пролететь», сказал Петр, кивнув на дорогу вперед. «Ну вот они и растащили, наверное». В полукилометре от моста дорога была перегорожена деревянными ежами, оплетенными колючкой. За этой преградой по обочинам стояло около десятка машин, в одной из них возились люди, под прикрытием КАМАЗа с наращенными бортами, в кузове которого стояли двое стрелков, а еще двое с автоматами в руках стояли у ежей. За оружие они не хватались, и когда мы приблизились, автоматчики оттащили в сторону одной из заграждений, позволяя нам проехать. «Тормозни», — сказал я Петру. Тот кивнул и остановил машину. «Витя, ты в машине?» «Костя, пошли поговорим». Люди, которые, судя по всему, наловчились утаскивать из поселка автотранспортом, вели себя неагрессивно. Один из автоматчиков даже поприветствовал меня, когда я вышел из машины. «Бог в помощь», — сказал я, подходя к Камазу. «Спасибо», — ответил заросший до глаз щетиной мужик. «Вы из Форта? Как его?» «Да, Форт Джанетт». «Нас патруль ракетчиков предупредил, что по Уфимской трассе будет группа оттуда». «Ну и как там?» «По трассе, в общем, нормально, если не останавливаться и проскакивать поселки и деревушки», — ответил я. «А дальше как дорога?» «Чисто. Если к загородному шоссе ехать, до Росташей, вояки хорошо почистили. У крупных торговых центров тоже мертвяков почистили. Правда, из торговых центров все выгребли. Теперь, если мародерить, то только в городе. А там, сами понимаете, как повезет». «Ловко вы натягали». Костя кивнул на прикрепленные к фаркопу КАМАЗа хитрое приспособление из троса с крюком на конце и двухметровой трубы, через которую этот трос пропущен. «Ага», — заулыбался Бородач, — «это наше ноу-хау. Можете пользоваться идеей». «То есть это ваш бизнес? Собирать технику? Вы же не из Расташей сами?» «Нет, мы на старом РМО обосновались. И до Расташей рукой подать, и от зомби отгородились. У нас там мастерская теперь будет». Так что, если хотите оборудовать машину под современные условия, то заезжайте. Дорогу на городскую свалку знаете? тот как на дорогу свернете, так через километры и наша база будет. И много вас там? Нет, несколько семей. Еще из горожан к нам прибилось несколько человек. А вы в город? Да, надо кое-что поискать. Мутанты часто попадаются. Особенно в частном секторе. Будьте осторожны. Спасибо и удачи вам. Поехали дальше. Я рассказал Петру об его потенциальных конкурентах, об их приспособлении, которые он и сам с любопытством разглядывал, сидя в машине. Петр насупился и задумался. По Шарлыкскому шоссе рванули до самого его конца, то есть до промышленного района. Справа цеха и склады заводов и предприятий, слева жилые массивы. Картина мертвого города с большим количеством мертвяков на улицах наводила ужас. Несколько раз боднули бампером и переехали вышедших на дорогу зомби. Их было много. Они реагировали на шум и, казалось, лезли изо всех дворов многоэтажек. Ехали быстро. Особо ничего разглядывать не получалось. Да и дорога, чем дальше углублялась в город, тем больше была загорожена брошенными машинами. В скором времени пришлось сменить маршрут, как и было запланировано, чтобы скинуть устремившихся за нами мертвяков. В промышленном районе мертвяков почти не было, так попадались одиноко шатающиеся. Проехав вдоль забора каких-то складских помещений, остановились. «Похоже, здесь», — кивнул Петр на ворота со звездами. «Витя, в люк с пулеметом. Внимательно. Башкой на 360 градусов верти. Костя, со мной!» Похлопав по подсумкам разгрузки, наверное, в сотый раз проверив, все ли на месте, я схватил автомат и выскочил из машины. Костя с СВД за спиной и с сайгой в руках присоединился ко мне. «Идем через проходную», — кивнул я на дверь маленького кирпичного домика. Дверь проходной была открыта. Но внутри все — стены, пол, мебель, измазаны кровью. Зомби нет. Я подошел к окну и осмотрел территорию. Метрах в ста стоял, покачиваясь, мертвяк. Шумом двигателя мы его разбудили, и он, вероятно, теперь пытался сориентироваться, куда же ему пойти. «Видно еще упырей, кроме него?» — спросил Костя и снял с плеча СВД. «Нет, пока не видно. Подожди, не стреляй. Лучше лишний раз не шуметь. Пошли. Прикрывай, а я ворота попробую открыть». «Ну, давай». Костя первым вышел из проходной и, осмотревшись, махнул мне рукой. Мертвяк медленно побрел в нашу сторону, а я побежал к воротам. «Так, простой сосов, китайский замок...» «Звяк!» От удара прикладом замок полетел на землю, а я, откинув засов, потянул на себя одну из створок и часто замахал Петру «Заезжай, мол!». Как только форт въехал, я снова закрыл ворота и крикнул Вите «Топор! Дай топор!». Сдавленный стон и шарканье ботинок уже слышались хорошо. Мертвяк, словно обрадовавшись еде, неожиданно прибавил скорость, но я, крепко сжав топорище и прошипев сквозь зубы «Тварь я дрожащая или право имею!» уже замахивался. Минут пять мы стояли и осматривались. Территория размером с волейбольную площадку. За забором с двух сторон кирпичные стены каких-то старых цехов. У забора вагончик-бытовка. Рядом куча ржавых запчастей, а напротив ворот кирпичное строение. Три бокса с высокими воротами, над которыми пара рядов части стены были выложены стеклоблоками. Хорошо, значит свет внутрь проникает. Похоже, это был сторож торча из люка, сказал Витя и кивнул на успокоенного мною мертвяка. «Держите территорию, я посмотрю», — ответил я и присел у тела. Затертые почти до дыр джинсы, свитер под горло и пуховик, сильно изодранный на руке, а сама рука небрежно перебинтована и видны следы укусов на запястье и кисти. Вероятно, бедняга был укушен по дороге на дежурство, кое-как перевязался. Я видел на проходной разбросанные по полу содержимое аптечки. «А еще там все в крови. Что-то не сходится». Обшарил карманы сторожа, нашел две связки ключей, кошелек, телефон, пачку сигарет и зажигалку. «Вить, пусть Петр тебя сменит в люке, а ты бери дробовик и выходи. Сначала вагончик осмотрим». Где-то в стороне Сакмарской ТЭЦ несколько раз раздались автоматные выстрелы, потом, похоже, заговорил и пулемет ПКМ. «Ну вот, хоть шумом нас кто-то прикроет», — сказал Костя. Как только мы приблизились, в бытовке сразу послышался шум, а потом к зарешечному окну прильнуло... И это было нечто, еще не мутант, но очень близко к тому. Челюсти уже немного вытянулись, и голова стала какой-то неандертальской, немного приплюснутой. Шея удлинилась. Бам! Мертвяк со всего маху толбанул лбом по решетке. Та чуть выгнулась, полетело стекло, а из бытовки пахнуло так, что нас троих одновременно чуть не вывернуло. «Уля, это что же за вонь такая?» Виктор отскочил назад и вскинул Моссберг. «Влад, дай я его угомоню!» «Валяй!» Но мертвяк исчез из окна и затаился в темноте бытовки. «И хрен с ним!» — сказал я, подобрал из кучи железа полуось и подпер ею дверь бытовки. «Петро, поглядывай!» Торчащий в люке Петр с пулеметом в руках кивнул, а мы пошли к боксам. Прежде чем подбирать ключи из связки к замку на двери в воротах среднего бокса, мы стояли и прислушивались минут пять. «Вроде тихо», — сказал Костя. Было заметно, что он нервничает. В ответ я пнул ворота. «Да, и мертвичины вроде не несет». Я открыл замок, но вытаскивать его душку из проушин не спешил. «Давайте, отойдите подальше». Выдернув замок, я бросил его на землю, тернул дверь и отскочил в сторону. Железная дверь со скрипом распахнулась. «Ну, что видно?» Не заходя внутрь, Костя сместился из стороны в сторону и сказал. «Вроде чисто. Я пошел». Костя сделал шаг через ворота и замер у двери. Постоял немного. «Давай дальше. Я за тобой», — похлопал его по плечу. ведь ты у двери пока останется снаружи». «Угу», — ответил Виктор и громко сглотнул. «Если внутри мутант, то просто тикайте». Внутри никого не оказалось, ни живых, ни мертвых. Зато была техника. ГАЗ-66, УАЗик с удлиненной базой и, собственно, броневик-выстрел. У Шишиги и УАЗа двигатели отсутствовали, точнее, они стояли рядом с машинами в состоянии блок цилиндров и пара ведер запчастей. Передние колеса выстрела были зафиксированы противооткатными упорами, а задняя часть бронемашины удерживалась подставками из швеллеров. Задний мост на подставке находился рядом. УАЗ выкатили вручную и бросили у бытовки. На его место загнали форт и закрылись в боксе. «Фуф, перекур, и приступаем к осмотру». Заглушив двигатель и распахнув водительскую дверь, Петр подкурил сигарету. Так как мы с Костей не курящие, то, вооружившись мощными фонарями, пошли осматривать боксы более подробно. Свет в боксы проникал через стеклоблоки над проемами ворот, но его было маловато. Обнаружили несколько аккумуляторов в трехтонном контейнере, что стоял в углу. Причем два были абсолютно новыми. Еще в том контейнере было много чего полезного. как там масла, всякие ремонтные комплекты, ремни и прочий зип. Чему обрадовался Петр и сказал. «Ничего не знаю, но весь контейнер загрузим в выстрел. Вам броневик, мне запчасти». «На ход надо броневик сначала поставить», — ответил Костя и скептически посмотрел на снятый задний мост. — Поставим. Ревизию ему уже сделали. Сейчас проверю еще кое-что. — А вы это, не стойте. Поищите провода, с шишиги вон фары снимите и тащите сюда. Мне свет нужен. — Петро, может сначала завести его попробовать? — спросил я. — Ну да, тоже верно. Только... — Петр огляделся. — Ага, вон рукав притащите. На выхлопную натяните его. Еще угореть не хватало. Петр полез проверять наличие жидкости и состояние двигателя. Спустя полчаса выстрел завелся. Громко, но двигатель работал ровно. «Отлично!» — Петр вылез из кабины. «Костя тогда мне помогает, а вы идите перетаскивайте все из контейнера. И чтоб до последнего подшипника, до последней резинки. И вообще, посмотрите, что из запчастей еще тут можно утянуть. Там верстак в углу, зарядная станция, тоже все тащите». Провозились до вечера. Периодически снаружи была слышна стрельба. Один раз даже показалось, что проехала машина мимо забора. «Радиостанция в Форде была включена на прием на мародерской волне, и я понял, что люди, несмотря на опасность, активно добывают в городе и в промышленном районе разного рода трофеи. Открыто в эфир, конечно, о предметах добычи никто не докладывал, но, исходя из места нахождения групп, становилось ясно, что и откуда тащат». Наконец, выстрел снова завелся, а Петр, забравшись в кабину, поерзал вперед и назад в боксе. «Ну что?» Топлива мало. Выскочить из города должно хватить, а дальше, пожал плечами Пётр. Во сколько с собой солярки взяли? Три канистры, ответил я. Ну, тогда, может, и до Форта дотянем. Если что, из Осимова будем вызывать. Там канистры и пара бочек, но все пустые, сказал Костя, кивнув в сторону стены. Можно остановиться на заправке после Каргалы, заполнить старую. Тогда заливаем бак выстрела, тару на борт и едем, сказал я. Темнеет уже. Перед тем, как выехать, еще раз пробежались по боксам и собрали все, что плохо лежало и могло пригодиться. Виктор составил компанию Петру в выстреле, Костя сел за руль Форда, а мне предстояло открыть задвижки ворот сначала для броневика, затем для микроавтобуса. Первым из бокса, аккуратно поднув бампером ворота, выехал выстрел. Следом мы сделали то же самое, но у нас получилось хуже. Одна из половинок ворот отказалась распахиваться и поцарапала нашу новую американскую машину как с досадой сказал я. Но выходить в темноте на улицу уже не было никакого желания. Тем более, что выстрел высветил фарами двух тварей, что сразу спрыгнули с крыши проходной и скрылись в темноте. То, что нас снаружи ждут, мы поняли, когда еще возились в боксе. Рядом с воротами кто-то то ли ползал, то ли ходил, при этом громко и не стесняясь чем-то шурша, да и запашок присутствовал характерный. — Давай, Петро, бодай ворота, — сказал я в рацию. — Принял. Бодаю. То только внимательно потом когда проезжать будете колеса не порвите понял выстрел с ходу долбанул по воротам одна половина вообще слетела с навесов удачно упав в стороне и я с облегчением выдохнул ехали не быстро но уверенно выстрел рассещал нам путь иногда двигая легковушки брошенные на дороге или сшибая бампером зомби которые снова полезли на шум и свет фар «Хорошо, что они не додумались еще баррикады строить», — сказал Костя, внимательно глядя на дорогу и не сводя глаз с габаритных огней едущего впереди выстрела. Фары высвечивали окраины мертвого города, и это сафари в кромешной темноте доставляло мало приятных ощущений. Несколько раз мы буквально проталкивались сквозь толпы зомби. Если сквозь первую толпу мы проскочили, как горячий нож сквозь масло, благодаря нашему тарану, то вторая толпа у оптовой базы заставила нас понервничать. То, что мы мостами повисли на тушах, я понял не сразу, а лишь когда до меня дошло, что Костя, матерясь, уже второй раз втыкает заднюю и пытается отъехать. Бесполезно. — Петро, стой! Назад! Мы сели! — схватился я за рацию. — Как? Как, муля? Сдавай назад! Спихни нас с кучей мертвяков! — Бум! В стекло что-то ударило и исчезло, а я в очередной раз поблагодарил неизвестного мне создателя бронированного форта Это что? — спросил Костя. Его лицо перекосилось в гримазе страха и ненависти одновременно. Мертвяк чем-то заданул в окно. Толстый зад выстрела приближался, мигая аварийкой. «Потихоньку, не спеши», — говорил я в рацию. «Еще немного. Сейчас коснешься». Две задние двери выстрела приблизились, фаркоп примял капот, спереди что-то хрустнуло, и форт поехал назад. «Еще немного». «Все», — сообщил я в рацию и повернулся к Косте. «Давай назад немного, и с разгона». Выстрел отъехал вперед метров на двадцать, а Костя, сдав немного назад, воткнул передачу, и форт заскрипев резиной, дернулся вперед, несколько раз подпрыгнув на двукратно продавленной массе из покалеченных, но шевелящихся зомби. «Давай, Петро, поехали!» Неизвестно откуда, прущие на Шарлыкское шоссе мертвяки почти обступили нашу машину. По кузову что-то громыхало, скрипело, царапало. Я переполз в салон и посмотрел в узкое стекло задней двери. «Их просто толпа сзади!» «Гони, Костя, гони!» Машина ревела, но ехала медленно. Костя, казалось, вот-вот сложит пополам баранку руля от напряжения. «Ну, что вы там?» «Едем». «Медленно, но едем», — ответил я. «Далеко не отрывайтесь». Под путепроводом загородного шоссе мы, наконец, выскочили на чистый участок дороги и прибавили скорости. На обочине перед мостом, где мы встретили собирателей автотранспорта, осталось стоять три легковушки, подвергшиеся разборке, без колес. У всех отсутствовала оптика. Ежи были растащены в сторону. Как можно быстрее проскочив татарскую каргалу, проехали еще пару километров и остановились у заправки. Петр фароискателем обшарил место. Недалеко от киоска фастфуда лежало несколько уже успокоенных мертвяков. А потом на колонках мы разглядели кусок картона с надписью бензина нет Да ты осталась. — Ну что, качаем топливо? — спросил Петр. — Да, — ответил я в рацию. — Подождите немного. Я напялил шлем с прибором ночного видения. Да уж, на голову придавило, но зато видно все. Такие зеленые сумерки. Внимательно осмотрелся, сидя в кабине, потом переместился в салон и высунулся в люк. — Вроде чисто, — сообщил я в рацию. — Петро, сдавай потихоньку к ним костям. Витя, а ты тащи все канистры. Оставив Костю вместо себя торчать в люке со шлемом на голове, мы с Виктором занялись перекачкой остатков ДИС топлива Сначала в бак выстрела, а затем в канистры с помощью электронасоса. Топливо было ужасным, качалось с самого дна емкости. Залив полный бак и набрав четыре канистры, бросили это занятие, так как насос уже два раза забивался, и приходилось откручивать и вытряхивать из стакана фильтра грязь и хлам. «По дороге двое мертвяков бредут. На свет, наверное, отреагировали», — доложил Костя. «И хрен с ними. Мы уже закончили. Сейчас все скрутим, загрузим и ходу». «Хочу жрать и спать», — ответил я рации. «Я бы и выпил», — ответил Костя. «Поддерживаю», — вклинился Петр. В ворота форта въехали уже за полночь. На пятачке у КПП выстроились два БТР-80 и инкассаторская Нива прошли в караулку и, поставшую уже стандартной процедуре, предстали перед Изосимовым, в чем мать родила, то есть прошли визуальный осмотр на предмет возможных укусов. «Одевайтесь», — сказал Изосимов и присел за стол. «Я смотрю, сбылась мечта идиота?» «Да, сбылась», — ответил я, натягивая штаны. «Как в городе?» «Хреново», — хмуро ответил Костя. «Кирпичей столько отложил, что на коттедж хватит». «Да, мертвяков много». Рут на дорогу из района Новостроек, и у торгового центра у них тусняк приличный. Но это уже ближе к загородному шоссе, а в промышленном районе относительно спокойно. — Спокойно, да спокойно. Но доехать туда — это только с броневой На простой машине я бы не совался больше туда, — сказал Пётр, уже одевшись. — А это богатство откуда? — кивнул я на входную дверь, подразумевая стоящую на улице технику. — Гость от ракетчиков. С ответным визитом, так сказать. — Понятно. «Влад, я тогда выстрел пока к себе отгоню. Завтра с ребятами разгружу и перегоню к вашему дому», — сказал Петр. «Хорошо. И это... Я пару канистр и одну бочку прикарманю». «Ну, прикармань, чего уж», — ответил я, никак не мог отказать Петру. «Ладно, пойдем мы ужинать, отсыпаться. Устали? Сил нет». «Подожди», — оживился Изосимов. «Броня у вас теперь есть? Может, с барского-то плетя? Подгоните шерифской службе для патрулей теперь лишний вам форт». «Чего это лишний?» «Ну, я так, просто подумал. У тебя что, машин мало?» «А вам на хрена столько?» Аж вскочил из Изосимов. «Лукин, кстати, интересовался тоже». «Чем интересовался?» «Автопарком вашим, что за домом стоит». «Стоит, есть не просит», — ответил я. «Вроде на технику добытую налог не распространяется. Просто если Лукин тебя начнет уговаривать на поделиться и чего хорошего пообещать взамен, то ты ему отдашь». «Так и ты пообещай, а мы подумаем», — подмигнул я. У меня обещалка не такая щедрая, — насупился Изосимов. — Да ладно, у тебя информация в руках, а это тоже ценность представляет. Давай завтра к этому вопросу вернемся. — Хорошо. Но если что, то я первый форт забил. Договорились. Спать сразу не легли, конечно. Раздавили две бутылки коньяка из обменного фонда под холодные закуски, то есть под тушенку и консервированные персики. Пили почти молча. Так лениво перекидывались фразами ни о чем пока Костя вдруг не сказал. «Не, мужики, я пас. Зарабатывать на жизнь мародеркой в замертвяченном городе — это, похоже, не для меня. Я реально сегодня испугался. Костя, ну за броню сидели же. Понятно, что страшно, но ведь не угрожало ничего, по большому счету». «Да, пока в машине не угрожало. А вот если бы у нас не получилось с выстрелом, ну, черт его знает, не завелся бы, да по дороге сломался бы, мало ли. И как бы мы выбирались?» «Вот забуксовали, сели ли мостами на это гнилье, и что? Эй, мертвяки, подтолкните!» «Ну, вызвали бы этих ФСБшников. Какой у них позывной?» «Говорящий. Феликс», — ставил Виктор, у которого уже слипались глаза. «И они прям-таки сорвались и понеслись нас спасать?» «Не знаю», — честно ответил я и пожал плечами. «Вот и я, Влад, не знаю. Не знаю, долго ли я в таком напряге смогу. Мужики, давайте спать, а!» — спросил Виктор и громко якнул. — Простите. — Да, давайте по ответил я. Дверь распахнулась и вошел Григорий, какой-то расстроенный, с кислой миной. Прошел к столу, выматерился, чуть не запнувшись, обросившегося ему под ноги радостно мяукавшего кота, налил себе коньяка и выпил. — Добрый вечер, — сказал он, сел на табурет и закурил. — Уже ночер. Что-то случилось? — спросил я и пододвинул ему пустую банку под пепел. — Как сказать? Завтра объявят всем, что управление фортом переходит под военных. Полностью. — И чем это нам грозит? — Ничем. Вам ничем. Все как было, так и останется. — А я вот, скажем так, попал под сокращение. — И батя твой, кстати, тоже. — Иваноч кивнул на Виктора. — О, как? Ну, тогда точно давайте ложиться, а завтра будем думать и решать проблемы по мере их поступления. — Разлил я остатки коньяка по стаканам. Ну, дай бог, не последние.